Видимо, исследователь по особо важным делам хорошо знал людей вроде Имаша и умел с ними разговаривать. Засунув руку в нагрудный карман пальто, он извлек оттуда удостоверение и, подержав его перед глазами Имаши, сразу приступил к делу. Где вы были двадцать пятого ночью? И Маш все еще не оставлял своей работы. «Двадцать пятого?» «Откуда мне знать, начальник?» «Я человек нерабочий. Кто его помнит, где меня носило?» «Вот вы вспомните. А в чем дело, начальник?» «Что, опять у кого-то украли козу или корову?» Гендиус, пропустив мимо ушей откровенную издевку и маша, С еще большей настойчивостью повторил, где были вы в ночь на 25 -е число, когда был убит дед учителя Фазилия Гимерлинского. Рука и Маша бросила дверь, и на его худой жилистой шее заходил кадык. Ты что это хочешь сказать, начальник? Следователь по особо важным делам резко повысил голос. «А то и хочу сказать, что к незнакомому человеку на «ты» вам бы лучше не обращаться. Мы что, друзья большие были?» И Маш не отвечал. «Я вас спрашиваю. Друзьями мы были?» «Отвечайте». И Маша и сам не заметил, как приподнялся на ноги и произнес ⁇ Нет, вот и потрудитесь тогда говорить на вы ⁇ И Маша, отряхивая коленки брюк, сказал ⁇ извините ⁇ Так где вы находились 25 числа ночью? Вытащив сигарету из кармана, Имаш черкнул спичкой, и, затянувшись, немного пришел в себя. В тот вечер, 25-го, я был дома. Спал. «Дома у вас могут подтвердить это?» И Маш молчал. «А сестра, как она это подтвердит?» И Маш со злостью шмякнул о землю только что зажженной сигаретой. «Ее вы не трогайте!» — вскричал он. «Она мне не чита. Чистый человек!» Гюндюз Киримбейли направился к воротам. «До свидания! Мы еще, должно быть, увидимся!» Потом, приостановившись на мгновение, добавил... «Больше всего в мире я не люблю ложь. Запомните это!» И Маш поплелся за ним. «Как только вскочит у человека на глазу бельмозаный он, так он и пропал!» Гиндюс повернулся в его сторону. «Почему вы нигде не работаете?» Чувствуя, что не выдерживает больше взгляда этого молодого начальника, И Маш отвел глаза в сторону. В нашем районе лучше человеку подохнуть, чем потерять доброе имя. Человека ославили вором. Кто теперь даст здесь работу вору и Машу? Кто захочет работать вместе с вором и Машем? Эх! И Маш махнул рукой и опять, вытащив из кармана сигарету, закурил. Я вот вам говорю о том, что снаружи горит, а о том, что внутри... молчу. Он вдруг рассердился на самого себя, видимо, за то, что так разоткровенничался. Знаю я, это все проделки учителя. Он и послал вас ко мне. Но ничего из этого у вас не выйдет. И Маш немного повысил голос. Голос. «Я уже говорил». Нагнувшись, он поднял валявшийся на земле рядом с ямой большой заржавленный нож и с размаху метнул его в дверь. Нож вонзился в дверь, и заржавленная грязная рукоятка пронзительно задрожала. «Я ему уже говорил, что...» Следователь по особо важным делам оборвал его. «Сколько вам лет?» И Маш, замолчав, захлопал глазами. Наверное, он соображал, что за хитрость таится за этим вопросом. Потом ответил, «Уже больше пятидесяти». Выходя из дворовой калитки, Гюндиус Керембейли сказал, «И когда вы о себе подумаете?» «Пора ведь уже». И не попрощавшись, удалился. Стоя у забора, Имаш некоторое время смотрел ему вслед. Потом повернулся, подошел к яме и, вытащив сигарету изо рта, со злостью швырнул ее в грязь. Из дверей торчала рукоятка воткнутого ножа. Войдя с холода в жарко натопленный кабинет прокурора Дадашлы, Гюндюс Керембейли прежде всего невольно взглянул на весело потрескивающую печь. Конечно, это не осталось незамеченным прокурором Дадашлы, и он гордо вскричал "Да, хорошо горит!» А затем указал на молодого человека, сидевшего за длинным столом напротив инспектора уголовного розыска Джабарова. Эксперт ждет вас. Гюндюз Керембейли, снимая пальто, пожал руку молодому человеку. Тот представился. Судебно-медицинский эксперт Кезимов. Следователь по особо важным делам решил не терять времени. Товарищ прокурор, Если вам не трудно, покажите мне дело, открытое в связи с убийством Гимерлинского. Прокурор Дадашлы протянул лежащую перед ним папку Гиндюзу. Вот, пожалуйста. Мы здесь тоже ворон в небе не считаем, делом занимаемся. Гиндюз Керембейли слегка улыбнулся и, взяв папку, сел рядом с Кезимовым. Из папки он вынул заключение судебно-медицинской экспертизы. «По вашему заключению, Гемерлинский был убит ножом по форме своей, напоминающим финку?» «Да, это так. Острая сторона ножа при ударе оказалась вверху, так точно». Гюндез повернулся к прокурору Дадашлы. Нож вошел глубоко. Вы поэтому считаете, что убийца — человек высокого роста? Прокурор до дошлы сказал, конечно. Вряд ли Гимерлинский присел под дождем на улице, мол, неудобнее ли вам так будет садануть меня ножом сверху вниз. Но дело как раз в том, что Гемерлинского вовсе не ударили ножом. Нож был брошен. Поднявшись, Гюндюс Керембейли вытащил из кармана лежащего на диване пальто большой охотничий нож. Вот что я купил сегодня в вашем универмаге. Их там полно. С ножом в руке он приблизился к судебно-медицинскому эксперту. Примерно таким ножом и убили. Не так ли? Видите? Одна сторона острая, другая тупая. Эксперт Кезимов в замешательстве оглядел охотничий нож. Да... Согласился он. Убили именно таким ножом. Следователь по особо важным делам посмотрел на растерявшегося в конец прокурора. Ни один убийца не наносит удар так, чтобы тупая сторона была обращена вниз. Он взялся за рукоятку и поднял нож вверх. Вот как его приходится держать. Иначе никак невозможно. Ни слова не сказав, прокурор додошлы, вытащил из папки фотографии и, будто впервые их увидев, по одной просмотрел. Затем поднялся, взял нож, протянутый ему следователем по особо важным делам, ухватился несистыми пальцами за рукоятку и, как только что показывал гендюс, Поднял нож вверх. На мгновение с лица его исчезла привычная ласковая улыбка, будто он действительно хотел кого-то ударить, и он сказал, «Спорить здесь не приходится, все правильно». Метнул, сукин сын. А когда увидал, что старик готов, вытащил. Прокурор до дошвы, произнес эти слова так, будто за игрой в шахматы подставил своего ферзя прямо под пешку. «Бей, мол!» А теперь, заметив свою оплошность, растерялся. Поднявшись из-за стола, он направился к печке, вышагивая легко и изящно, будто и не владел телом 130 килограммов. Гюндюз улыбнулся. «Так кто же в вашем районе так бросает ножи?» Прокурор Дадашлы, орудуя возле печки кочергой, ответил. «Любителей таких забав не знаю». Но Фазиль Гимерлинский организовал в школе секцию стрельбы из лука. Следователь по особо важным делам... Гендюз Керембейли тоже подошел к печке и, наблюдая, как прокурор, пригнувшись, помешивает кочергой угли, спросил, «Кстати, вы знаете, Гимерлинский раньше работал в милиции». Прокурор Дадашлы оторвал свой взгляд от огня и снизу вверх посмотрел на следователя по особо важным делам, как бы интересуясь, а что, собственно, стоит за этой новостью. Гюндюз обратился к Джабарову. «Вам необходимо сегодня же отправиться в Баку. В архиве Министерства внутренних дел познакомитесь с с документами Гимерлинского. Сейчас мы с вами все подробно обсудим. У самых ворот дома стояла самодельная скамья, длинная доска, прибитая к двум коротким топчинам. Это было место постоянных встреч городских кумушек. Три-четыре старухи, воспользовавшись Прояснившейся погодой, собрались здесь. Фатьма не торопилась высказываться. Бандита, что убил здесь дедушку-учителя, найдут не сегодня-завтра. Из Баку большой начальник приехал. Говорят, раз взглянет человеку в глаза, и уже знает, что ты за человек. Из какого гнезда птичка вылетела? Эх, дела... Человека убили, а внук его с сестрой в любовь крутит. С утра до вечера вдоль по бережку, ручка к ручке. Одна старуха спросила, откуда знаешь, Фатьма, что так говоришь?» Другая заметила, «Чего Фатьма не знает, курица склюет?» Фатьма не унималась, вот этими самыми глазами видела». Своими глазами видела бессовестные. Обнимаются у реки. Тетя Айна не поверила в такую-то погоду. «Их кровь греет, что им погода?» Сказала Фатьма. «Какая там погода, если обнимается сестра Ваюги и Маша?» «Значит, ты хочешь сказать...» что эта учительница Саадет даже хуже Зибы? Снова спросила тетя Айна. Хотьма аж подскочила от злобы, будто слова раскаленным углем прижгли ее рану. «Послушай-ка, женщина!» Клянусь Аллахом, я так тебя сейчас клюну, что все материнское молоко, которое ты сто лет назад высосала, польется из твоего носу. Какое мне дело до зибы? Кто она мне такая, что ты меня ею попрекаешь, а? Если б у ворот не притормозил грузовик Джи наверное, женщины б перессорились. Джи выпрыгнул из кабины, не поздоровавшись, вошел во двор, и Фатьма, сразу же засеменив вслед за сыном, поднялась по деревянной лестнице на второй этаж. Джиби снял с себя шоферскую куртку, кинул ее на тахту, стоящую на веранде, и расстегнул ворот рубашки. Нагнувшись над умывальником, сполоснул себе лицо. Фатьма подала на четырехугольный стол зелень, хлеб, соль, перец и похвалилась. Хороший пяти я приготовила. Мясник Абыш сегодня зарезал сладкого барана. Я взяла грудинку. Сейчас принесу. Джиби, ничего не ответив, сел за стол, взял пучок зелени, сложил его пополам и, обмакнув в соль, начал есть. Фатьма принесла миску с дымящимся пяти, поставила ее перед сыном а сама села на подушечку, лежащую на деревянной табуретке. Джиби, зачерпнув ложкой пяти, откусил хлеба и, прожевывая, сказал, «Вижу, тебе есть что рассказать». Фатьма, вытирая высохшими, почерневшими от времени и забот пальцами цветную клеенку на столе, спросила, «Почему не в настроении сегодня?» «Говори, говори, Сказала Фатьма. Что мне рассказывать-то? Только что Опять мать Шамистана Гуту Раскудахталась. И эта толстуха Айна Тоже вот... Что она? Так... Что ей сказать? Опять зибой меня попрекала. Джиби Едва поднеся ложку ко рту, с отвращением швырнул ее в миску. Еще что-нибудь можешь рассказать? Люби не сказал ничего больше, но Фатьма поняла, что если еще раз упомянуть имя Зибы, наверняка начнется скандал. Сын снова принялся за пяти. Фатьма спросила. «Почему хлеба не накрошишь?» не отвечал. Поерзав на табуретке, Фатьма снова подала голос. «Дочку Сальбиназ обручили с сыном Абасыли. Говорят, недотепа он. Жалко такую девушку. Хорошая девушка. Я видела в бане. Джиби хлебал суп. Наступило молчание. И это молчание вновь нарушила сама же Фатьма. По делу убитого на нашем углу из Баку большой человек приехал. Говорят, не сегодня-завтра найдет кто убийца. На этот раз Джиби так грянул ложкой о миску, что пяти Брызнул во все стороны. Ничего не сказав, он встал, взял с тахты кожаную куртку и быстрыми шагами, выйдя с веранды, спустился во двор. Фатьма необыкновенно поразилась действием сына. Джиби, ловко вскочив в кабину, завел мотор. Машина рванулась с места. В Баку был солнечный день. Даже не представлялось, как это после такого мокрого снега, холода, грязищи, где-то действительно могло взойти солнце. Едва только красный свет светофора приостановил мечущиеся во все стороны автомобили инспектор уголовного розыска Джабаров, перейдя улицу, Быстрыми шагами поднялся по ступенькам Министерства внутренних дел. Уже смеркалось. С пеной несущаяся сейчас река засверкает и заблестит в наступившей кругом темноте. Слышались только шелесты реки, да доносящиеся порой из леса вскрики кукушки. Ни шума машин, ни звуков радио ни городской суеты, даже шаги здесь тонули в тиши, растущий повсюду мох скрадывал их шуршание. Следователь по особо важным делам Гюндюлз Керембейли шел вдоль реки мимо голых унылых деревьев. Ничто не тревожило покоя, чистоты, цельной умиротворенности дремлющего мира. Оказавшись наедине с природой, человек не в силах был в эту пору вторгнуться в ее сон. Засунув руки в карманы пальто, Гюндюз осторожно шагал по засыпанной прелыми листьями тропинке. Он смотрел на реку, на деревья, на кусты ежевики и дикого крыжовника. Казалось, что Он всем своим существом находился сейчас в объятиях этой тихой, чистой и непорочной природы. По-видимому, и мысли его тоже остановились здесь, хотя, может быть, он и вспоминал о другом. Действительно, отчего, когда царят вокруг такая тишина, мир и целомудренность, Человек убивает человека. Почему один человек становится кровавой бедой для другого? Учителя Фазиля и Саадет он увидел первым. Они тихо брели навстречу Гюндюзу. Даже издали по их походке было заметно, что они будто отгородились своей близостью от всей Вселенной. Так они погрузились друг в друга. Когда учитель Фазиль и Саадет заметили Дюндюза, они о чем-то перемолвились, о чем именно было, разумеется, не понять, зато нельзя было не догадаться, что неожиданные встречи со следователем по особо важным делам среди безлюдной тиши влюбленные не порадовались. Когда они подошли к следователю и, конечно же, поздоровались, Гюндиус, улыбаясь, сказал, ⁇ Прошу мне поверить, встреча наша чистая случайность ⁇ Ни учитель Фазиль, ни Саадет не нашли в себе сил улыбнуться ему в ответ. Учитель Фазиль проговорил, ⁇ Все в мире начинается именно со случайности ⁇ Да, от случая зависит многое, согласился. Гендюс Киримбейли. Учительница Саадет сочла необходимым попрощаться. До свидания. Мне надо идти. Следователь по особо важным делам не мог не почувствовать себя неловко. Я просто прогуливался. Мне бы не хотелось вам мешать. Все равно здесь мы обычно расстаемся друг с другом, сообщил ему Фазилик. Когда нас вместе видят в райцентре, от сплетен сдобровать. Учительница Саадет попрощалась еще раз и покинула их. Учитель Фазиль продолжал стоять возле Гюндюза. Некоторое время никто из них не проронил ни слова. Затем Гюндюз, нагнувшись, поднял с земли палку и, глядя на реку, медленно зашагал дальше. Учитель Фазиль Двинулся рядом с ним. Гиндюз спросил его. Вы что-то хотите мне сказать? Да нет. У меня... У меня ничего такого для вас нет. А у вас, наверное, опять ко мне дело? Завтра, наверное, из-за меня и в школу пришли бы. Гиндюз Керембейли? Опять улыбнулся ему своей доброй улыбкой. «Не обижайтесь», — сказал он. Сегодняшний мой разговор с учительницей Саадет был крайне полезен. «Узнали что-нибудь новое?» В голосе учителя Фазиля зазвучала откровенная ирония. «Конечно, угнал». «А что, например?» «Ну, например, узнал...» Гюндзюс внимательно посмотрел на учителя Фазиля. «Что она вас очень любит?» Теперь учитель Фазиль уже ничего не сказал. «Видимо, он уже уловил главное, когда говоришь с таким человеком иронию свою лучше поприпрятать. Это тебе не директор школы и не инспектор районного отдела образования». Наконец он выдавил из себя. Большое спасибо за информацию. Пожалуй, такой разговор был не по душе Гиндюзу Керембейли. Терпение у него лопнуло. Послушайте, молодой человек. Остановившись, Гиндюз взглянул прямо в глаза учителю. Или вы полагаете, что мне доставляет удовольствие вмешиваться в дела посторонних людей? Пытать кто кого любит... А кто кого нет? И что за человек чей-то брат...